Глава 21. Принимаю готованную тебе судьбу с гордостью и без сожаления. Роджер. Прошло две недели после нашей встречи с Лумьером. Приступов у Рида больше не было, но судя по тому, как вновь осунулось его лицо и начали проступать кости, действие лекарства заканчивалось. Осторожно выйдя на улицу и тихо прикрыв дверь, чтобы не потревожить и без того беспокойный сон брата, я направился в сторону аптечной лавки, которая располагалась в самом центре города. Мелкий дождь, зачастивший с утра, испортил уже ставшее скверным настроение. Здание, в котором находилась аптека, напоминало покосившийся сарай. Ветер завывал на все лады. Несмотря на это, комнатушка, заполненная лекарствами, мазями и различными снадобьями, всегда была теплой благодаря угловому камину, внутри которого потрескивали поленья. Зайдя в здание, я замахал головой из стороны в сторону, встряхивая с волос капли дождя. Хоть аптека и занимала крошечное помещение, вся обстановка была пропитана уютом и теплом, заставляя меня снова почувствовать себя ребенком. Шкафы до отказа, набитые книгами о всевозможных заболеваниях, которые встречались в наших краях из-за дождливого климата. Широкий деревянный стол, на котором приютились склянки с различными мазями и сиропами. В углу, покрытый легким слоем пыли, стоял стеллаж, на верхней полке которого бурлила какая-то вязкая жидкость. Удивленно выгнув бровь, я подошел ближе, поскольку, когда я посещал аптеку в последний раз, мистер Хиндж, местный доктор, Ничем подобным не хвастался. Внезапно чья-то крепкая ладонь коснулась моего плеча, и я, невольно вздрогнув, резко повернулся. Мистер Хинш улыбнулся, явно довольный произведенным эффектом. Едва доходя мне до плеча, старик, несмотря на почтенный возраст, был достаточно крепко сложен и обладал отменным здоровьем, что позволяло ему приходить на работу даже в столь мерзкую погоду. «Мой мальчик...» «Ты зашел навестить старика? Или, как всегда, по делу?» Хоть лицо аптекаря излучало улыбку, в глазах таилась печаль, от которой мое сердце невольно сжалось. Похлопав старика по морщинистой ладони, я осторожно убрал ее со своего плеча и развернулся. «Ах вы, старый лис!» Не сдержав улыбки, продолжил. «Я соскучился. Сегодня помощь нужна?» Я часто заглядывал в аптеку к мистеру Хинжу. То тяжелый шкаф передвинуть, то забрать с причала ингредиент для отвара, который привез знакомый купец. В основном же помогал с доставкой лекарств. Каждый раз, когда аптекарь заводил разговоры об оплате, я лишь цокал языком и скрещивал руки на груди. После нескольких неудачных попыток аптекарь перестал поднимать эту тему. «Мне нужно передать моей помощнице лекарство для миссис Брейк», заговорил старик уже нормальным голосом, стараясь сдерживать нахлынувшие эмоции, которые были ему присущи от рождения. «Ох, бедняжка! Угораздило же ее простудиться!» Старушка порадовала себя, купила платье в местном магазине и решил пойти домой пешком. Промохла до нитки, словно дворовая кошка. Удивленно выгнув бровь и слегка наклонив голову, я внимательно посмотрел на аптекаря, заставив его стушеваться и пресечь словесный поток. Сколько я себя помню, женщины редко заходили в аптеку, боясь, что мистер Хинш заговорит их до смерти и доведет до головной боли, рассказами о новых болезнях. Поэтому каждый раз, когда требовалась его помощь, пациенты отправляли посыльных или прислугу, чтобы те взяли весь удар на себя. О том, чтобы здесь работала еще одна живая душа, не могло идти и речи. Разве что... Но как-то слишком ладно все происходит. Мистер Хинш. а как выглядит ваша новая помощница? Кто она? Давно здесь работает. Казалось, такое количество вопросов повергло аптекаря в шок, поскольку он не привык отвечать на них. Махнув рукой и развернувшись лицом к шкафу с книгами, Он еле заметно пожал плечами. «Да кто ж ее знает?» «Пришла несколько дней назад. Сказала, мол, помогать хочу людям, лечить. Средства знаю заморские, чтобы болезнь губить». «Заморские?» Мистер Хиндж, стоя ко мне спиной, активно закивал, проводя кончиками пальцев по крышкам книг в поисках нужной. Вероятнее всего, он искал перечень ингредиентов, необходимых для приготовления отвара из коры дуба, чтобы смягчить кашель миссис Брейк. «Мистер Хиндж, а не подскажете, во что она была одета?» Старик хмыкнул. «Почему у тебя такие подробности? Сейчас сам пойдешь и все увидишь!» Натянув лукавую улыбку, аптекарь подошел к столу и, порывшись среди бесчисленных баночек и колбочек одинакового цвета и размера, С победоносным видом достал маленький красный флакон, внутри которого плескалась темная жидкость. «Жениться хочу, сил нет!» «Говорят, ваша новенькая помощница, просто прелесть!» Состроив мечтательное выражение лица, отметил я. Мистер Хиндж быстрыми шажками приблизился и, что было сил, ударил под дых, заставляя согнуться пополам. Обхватив живот руками, я не смог сдержать смеха. Аптекарь пригрозил мне пальцем. «Наиграешься, Роджер! Натравлю на тебя всех девушек города!» «Помилуйте!» Распахнув глаза в наигранном испуге, я слегка попятился. «Мое сердце не выдержит такого удара!» «Одна только Крейс, дочь местного купца, вырвет мне его, услышав отказ!» Обиженно надув губы, я встретился взглядом с аптекарем и быстро заморгал, пытаясь выдавить пару скупых слезинок. Махнув в мою сторону свободной рукой, мистер Хиндж вытянул другую, отдавая необходимое лекарство. Я забрал флакон, стараясь не разлить жидкость. «Вы просто душка, мистер Хиндж. Что бы я без вас сделал?» «Прекрати поясничать Роджер! Натравлю, женю, образумлю!» Аптекарь едва сдерживал улыбку, размахивая кулаком перед моим носом. «Помнишь дорогу к дому, миссис Брейк?» Не стоило напоминать, где живет старушка, поскольку после смерти матери мы с братом были частыми гостями в ее доме. Усмехнувшись краем губ, я положил флакон с лекарством в карман пальто и побежал со всех ног в сторону дома, надеясь застать в нем сирену. Остановившись около деревянной двери, я сосредоточился и, пригладив дрожащими пальцами влажные волосы, громко постучал. Поначалу было тихо. Но как только я занес кулак для очередного удара, дверь распахнулась. На пороге стояла худая девушка, золотисто-рыжие растрепанные волосы которой огибали бледное лицо, скрывая длинную шею и доходили до пояса. Ресницы пышным веером взметались до самых бровей, миндалевидные глаза были прищурены, из-за чего не получалось определить их цвет. Прямой нос, казалось, слегка сморщился, выдавая ее недовольство и некое презрение. Пухлые губы были покрыты тонкой корочкой крови, будто несколько минут назад она сильно нервничала. На плечи девушка накинула шелковый платок изумрудно-черного цвета. Прокашлившись, чтобы привлечь мое внимание, девушка вскинула бровь и спросила, «По какому вопросу?» Я хотел проскользнуть в проем, но стоило мне сделать шаг вперед, как ее рука, словно змея, взвилась вверх и обхватила дверной косяк, преграждая мне путь. Кажется, я ясно выразилась, что хочу знать, для чего вы пожаловали в этот дом. Девушка едва доставала мне до плеча, но, несмотря на низкий рост, ее стать, осанка и взгляд заставили бы любого стушеваться. Поняв, что спорить бесполезно, Я поднял руки вверх, признавая поражение, и произнес. «Я к миссис Брейк по поводу ее лекарства. Мистер Хиндж передал мне его, не забыв упомянуть, что теперь в него в услужении прекрасная незнакомка». Стараясь сгладить ситуацию, я натянуто улыбнулся. Казалось, на девушку мои слова не произвели должного эффекта, поскольку она не шелохнулась и лишь наклонила голову на бок. Запустив руку в карман пальто, Я достал красный флакон с лекарством и потряс им перед лицом незнакомки. Стоило мне сделать глубокий вдох для того, чтобы заговорить снова, как она медленно, словно кошка, отошла в сторону, приоткрыв дверь настолько, что я мог протиснуться внутрь только боком. Судя по выражению ее лица, девушка это прекрасно понимала и не собиралась отодвигаться еще хотя бы на пару сантиметров. Раздраженно фыркнув, я быстрым шагом преодолел расстояние между крыльцом и коридором дома, нарочно задев нахалку краем руки, из-за чего она слегка пошатнулась. Сняв пальто, повесил его на вешалку, прибитую к стене. Стоило сделать пару шагов в сторону комнаты миссис Брейк, как за спиной послышался стук закрывающейся двери и звонкий смех, заставивший обернуться. Чувственный рот был распахнут в издевательском смехе, Из тела торчали острые ключицы, волосы падали на спину, отчего тонкая шея с рваными жабрами выделялась бледным пятном. Несмотря на все это пугающее зрелище, было в девушке нечто притягивающее взгляд. Я прислонился плечом к дверному косяку и заметил, как сирена подмигнула, обнажив ряд острых, как бритва зубов, после чего произнесла. «Меня зовут Эмилия, Роджер. Какой же ты все-таки невоспитанный хам!» Я резко присел, достал из сапога небольшой нож и резким движением швырнул в сирену, зная, что она увернется. Так и произошло. Игриво поведя бровями, пытаясь скрыть тем самым свое волнение, я нырнул в комнату миссис Брейк и только тогда почувствовал себя в относительной безопасности». Старушка, лежавшая среди бесчисленных подушек, казалось, вот-вот провалится в бездну перьев и шелка, но стоило мутному взгляду хозяйки дома упасть в мою сторону, как ее лицо озарило неподдельная улыбка. Не сдержав эмоций, я подбежал к кровати и, усевшись почти на край, потянулся и крепко обхватил теплую морщинистую ладонь хозяйки дома. «Я принес лекарство. Доктор не смог сам прийти. Как вы себя чувствуете?» Миссис Брейк похлопала по моей руке. Улыбка, прочно застывшая на старческом лице, заставила слегка смутиться, и, прокашлившись, я протянул женщине лекарство. Та небрежно забрала сосуд и спрятала его под подушку с такой скоростью, будто ей было лет шестнадцать, а не за шестьдесят. Снова встретившись со мной взглядом, она заговорщически кивнула, давая понять, что примет лекарство чуть позже. «Ох, все прекрасно. Мистер Хиндж зря нагнетает обстановку. Прислал мне молоденькую девчушку, чтобы проследить за выздоровлением». Понизив голос, она поманила меня к себе пальцем. «Хорошенькая, да?» «Я ей про тебя все уши прожужжала». Немного помолчав, женщина спросила. «Риджифф?» Такой, казалось бы, незамысловатый вопрос отозвался в груди тупой пульсирующей болью. «Да, он жив. Пока». Я почувствовал какое-то странное движение позади и, обернувшись, вгляделся в темный проем двери. Прислушавшись, понял, что сирена напевает странную жуткую мелодию. Голос становился громче и настойчивее. Мое тело наполнило нега, мысли улетучились. Кинув взгляд на миссис Брейк, я удивленно поднял брови. Старушка сладко посапывала. Даже во сне улыбка не сходила с ее лица, будто стала неотделимой частью женщины. Бесшумно встав с кровати и стараясь не выдать себя, я медленно нагнулся и достал еще один нож, спрятанный в другом сапоге. Между прочим, отличное хранилище в случае нападения или защиты. Сжав рукоять, я шел вдоль стены. приближаясь к дверному проему и стараясь дышать как можно тише. Расстояние между мной и девушкой сокращалось, будто она намеренно скользила навстречу. Внезапно шаги стихли, мелодия оборвалась. Сдвинув брови, попытался понять, что задумала эта чертова сирена, но она, похоже, затеяла игру, правила которой я не знал. Стараясь унять бешеные удары сердца, Я выставил нож перед собой и скользнул в темноту длинного коридора, по обе стороны которого располагались несколько комнат и кухня. Сирены нигде не было. Смех за спиной заставил обернуться, и я, не успев среагировать, почувствовал, как что-то острое чиркнуло по груди, разрывая ткань рубахи и оставляя на ней кровавые отметины. Издав гортанный рык, Я поискал взглядом Сирену, но почувствовал лишь легкое прикосновение ее волос. Она будто растаяла в темноте. Ну же, родная, выходи! Я хочу вновь увидеть твое прекрасное личико. Неужели лишишь меня такой возможности? Кружась на месте, старался почувствовать ее присутствие, но не мог. Будто твари и вовсе не было в этом доме. Ни запахов, ни звуков, ничего, за что я мог бы зацепиться. «Брось нож, Роджер! Мы оба знаем, что таким образом ты меня не убьешь. Во мне нет ничего человеческого, земного, поэтому заколоть этой зубочисткой ты меня не сможешь». Шепот, прозвучавший около уха, заставил обернуться. Резко замахнувшись рукой с ножом, полоснул сирену по животу, заставив зашипеть от недовольства. Готовый к атаке, встал в боевую стойку, хоть ширина коридора и не позволяла развернуться во всю мощь. Сирена подняла на меня взгляд, полный злости и голода, заставив невольно вздрогнуть. Ее глаза были залиты кровью, губы изогнулись в дьявольскую усмешке. Я вновь замахнулся и ударил наискость ножом, но чудовище ловко увернулось. Подавшись всем телом вперед, девушка нанесла удар». Острые когти промелькнули в миллиметре от моего лица. Я чувствовал, она боится, ожидает, что я первый нападу, открывшись для ответных ударов. Слабое шипение, исходящее из ее рта, походило на звук потухающего огня. Напряжение, повисшее между нами, раздражало и угнетало. Кровь пропитала рубашку, доставляя дискомфорт и жжение при малейшем ветерке или движении. Никто не нападал. ожидая, что это сделает другой. Кровь, отданная добровольно, только и стучала у меня в голове. В комнате слабо застонала миссис Брейк, и я невольно повернулся на звук. Сирена прыгнула, вцепилась в руку и начала рвать предплечье когтями, желая доставить мне неимоверную боль, а себе — удовольствие. От неожиданности я выронил нож. «Какого дьявола!» Схватив тварь свободной рукой за волосы, я намотал золотые локоны на кулак и резко дернул на себя, заставив оторваться от моей разодранной руки. Я думал, черт, больно! Думал, мы все решим полюбовно. Жаль, сжется, что так и не научился разбираться в девушках. О, прости, в чудовищах! Она брыкалась и пыталась вырваться, но в силу роста не могла дотянуться до шеи, чтобы придушить меня или поцарапать. В руке пульсировала боль. Недолго думая, я приложил чудовище лицом об стену, не отпуская волос, и притянул к себе вновь. Девушка, не ожидавшая такого, жадно хватала ртом воздух, испуганно распахнув глаза и краем глаза наблюдая за мной, гадая, повторю я подобное или нет. Встряхнув сирену, словно куклу, издал гортанный рык и, развернувшись, пошел в свободную комнату, волоча ее за собой. — Ты совсем с ума сошел! Отпусти! Мне больно! Тварь пыталась разогнуть мои пальцы, чтобы освободить хотя бы часть волос и немного выпрямиться. Но я крепче сжал кулак и ускорил шаг, то волоча девушку по полу, то вынуждая согнувшись, быстро семенить за мной. Отпусти, мне больно. Неприятно находиться на месте жертвы, не так ли? Я не мог скрыть сарказма, раздражения. Гнев, таившийся внутри, искал выход. Наконец, войдя в комнату, бросил сирену на кровать, ногой закрыв дверь и старался не выпускать девушку из поля зрения. Та вжалась в стену и, пытаясь изобразить покорность и смирение, начала часто моргать. Я лишь закатил глаза. Неужели кто-то ведется на это? Тварь бросилась вперед, проминая матрас ногами. Последовал удар в милое личико, от которого девушка отлетела на пол и начала тихо поскуливать, прижимая ладони к носу, из которого уже текла кровь. Достав из кармана пальто третий короткий нож, я подошел к чудовищу и, присев на корточки, краем острия приподнял ее голову за подбородок. Кровь растекалась из носа по губам и подбородку. Во взгляде читался не только страх и ненависть ко мне. Было что-то такое, будто она безмолвно осуждала меня. — Что за концерт ты тут устроила? — Решила проверить, действительно ли ты так хорош, как о тебе говорят. — Огласите результат проверки. Не сдержав издевательского смешка, я внимательно посмотрел сирене в глаза. Та опустила голову, нервно закусив нижнюю губу. Контраст ее поведения выбивал из колеи. То она бросалась на меня, словно дикая кошка, готовая разорвать на части, то стеснялась и при любой возможности отводила взгляд. Поняв, что это не сработало, морская дева начала пальцами скользить по подолу платья, приподымая его и оголяя кожу. «Я, может, и изголодался по женскому телу, но не до такой же, прокляни меня, Посейдон, степени!» Растерявшись, сирена уставилась на меня, будто я сказал что-то несуразное, после чего прищудилась, возобновив попытки соблазнить. «Я же сказал, нет. Или я настолько хорош, что ты не можешь остановиться?» Не дожидаясь ответа, устало прикрыл глаза и, просидев так несколько секунд, встал в полный рост, скривившись от боли в разодранной руке. «Больно?» — заботливо спросила Сирена. Сейчас она казалась обычной девушкой, на долю которой выпало немало трудностей и козней судьбы. Похоже, ей было как минимум стыдно за свое поведение. Что ж, мы сдвинулись с мертвой точки. «Щекотно!» Повернувшись к сирене спиной, я спрятал нож в складках пальто, открыл шкаф, одиноко стоявший в комнате, которая некогда служила кабинетом покойного мужа миссис Брейк, скончавшегося от лихорадки шесть лет назад. Пытаясь найти спирт среди множества склянок и бутылок, наконец обнаружил его в самом дальнем углу, в небольшой прозрачной емкости. Обхватив горловину ладонью, достал сосуд, поставил на стол — и, вцепившись зубами, в пробку потянул ее на себя. С тихим хлопком она выскользнула из горловины, и я выплюнул ее на ковер. Едкий запах, ударивший в нос, заставил поморщиться и зажмурить глаза. Разорвав ткань рубашки на несколько лоскутов, заткнул наиболее чистым свой рот по типу кляпа. Сирена, сидевшая на полу и наблюдавшая за моими действиями, приподняла брови в изумлении и наклонила голову набок. Я, обхватив емкость со спиртом рукой, вылил все содержимое на разодранную руку и грудь, стараясь предотвратить заражение. Боль моментально пронзила тело. Казалось будто то каждую клетку и мышцу подпалили и оставили медленно тлеть. Сжав зубы до противного скрежета, я впился ими в лоскуты и зажмурился, неосторожно рухнув на пол. Увидев мои мучения, морская дева осторожно, но достаточно быстро подползла ближе, и, протянув ладонь, хотела дотронуться до плеча. Но я перехватил ее запястье и злобно прошипел. «Не смей меня трогать!» Девушка убрала руку, но не отползла, оставшись сидеть на коленях рядом. Боль затихала, кожа перестала пульсировать, жар потихоньку схлынул, погасли черные пятна перед глазами. «Скольких, скольких моих сестер ты убил?» Тихий голос, которым сирена произнесла фразу, заставил широко распахнуть глаза и повернуться в ее сторону. «Откуда?» «Ты можешь стереть их кровь с кожи, но запах никогда». «Я не убивал сирен, если ты про это». «Нет, не про это. Любая девушка, отличающаяся от вас, людей, любое чудовище, порожденное сушей или водой, — моя сестра». Но, братьев, ты не убивал. — Почему? — предпочитают девушек. — Прости, ничего личного. За стеной снова начала постановить миссис Брейк, с которой, видимо, постепенно спадали чары сирены. Я встал, слегка пошатнувшись, и направился в комнату женщины. Морская дева последовала за мной, отставая на пару шагов. Остановившись в дверном проеме, заметил, что флакон с лекарством Валялся у изголовья кровати. Сделав шаг вперед, решил поднять его. Сирена осторожно, но властно положила свою прохладную ладонь на мое плечо, слегка впившись когтями в кожу. — Я не причиню ей вреда, — сказала она это немного громче, обретая стальные нотки в голосе. — И я побуду с ней, пока она не проснется. Дам лекарство и уйду. Обещаю. Я внимательно всмотрелся в юное лицо, стараясь понять, лжет она или говорит правду, но усталость и потеря крови, сопровождаемые тошнотой и головокружением, заставили сдаться. Я не хочу разводить драмы и говорить, как я жалею о содеянном. Ты наверняка догадываешься, для чего я здесь. Отданная добровольно... Надо быть полной дурой, как большинство земных женщин, чтобы не понять таких элементарных вещей. Лицо твари покрывало тонкая пленка крови от моего удара. Тебе нужна кровь, ведь так? Отданная добровольно. Ты сообразительнее, чем я думал. Твоя цена. Ничего не надо. Можешь взять столько, сколько нужно, и проваливать. Почувствовав мое недоумение, она произнесла. Мне поклясться, что я не собираюсь тебя убивать или потребовать взамен твою душу? Возьми платок и собери пару капель. Он поможет сохранить жидкость в первозданном виде. Платок, некогда покоившийся у нее на плечах, теперь валялся в углу коридора. Видимо, он слетел, когда сирена пыталась распотрошить меня и полакомиться внутренностями. Или не собиралась. Недолго думая, я здоровой рукой схватил платок и подошел к морской деве. Проведя тряпкой по ее лицу, собрал заветную теплую жидкость. Все это время сирена стояла, не шелохнувшись, и смотрела как будто сквозь меня. Закончив, направился в сторону выхода, снял пальто с вешалки и, стараясь не потревожить руку, стал осторожно надевать его. Сирена внимательно наблюдала, но если и хотела помочь, то боялась получить очередной отказ или новый удар в челюсть. Я схватился за ручку двери, когда услышал тихие слова, которые она так долго берегла. «Я могу помочь твоему брату». Эмилия, я знала, что охотник заинтересуется, поэтому повторила свое предложение еще раз, на этот раз более уверенно. «Я могу помочь твоему брату». Казалось, что тело Роджера напряглось, ладонь сильнее сжала ручку, но спустя несколько мгновений охотник громко хлопнул дверью и повернулся, скрестив руки на груди и скептически изогнув бровь. «Ты?» — в голосе Роджера звучала усмешка, словно я была никем, лишь грязь из-под ботинок, которую стоило стряхнуть и забыть про её существование. Стараясь взять себя в руки и снова не впиться когтями в надменное лицо, я пару раз глубоко вздохнула и продолжила. Если бы ты, охотник, был поистине заинтересован в сохранении жизни Рида, то мог бы пораскинуть мозгами и воспользоваться библиотекой вашего местного доктора. «Поверь мне, там есть достаточной информации, которой ты мог бы воспользоваться, не прибегая к помощи одержимого убийцы-коллекционера и не становясь его подручным псом». Каждое слово резало воздух. «Я слишком много времени потеряла на бессмысленную болтовню и потасовку. Нельзя, чтобы охотник соскочил с крючка». «Нужно внушить, что я беззащитная, глупая сирена, пытающаяся помочь чистого сердца, которого, к счастью, давно не было. Кроме того, откуда ты знаешь, отдаст ли тебе коллекционер всю дозу? Не уверена, что у него есть достаточная порция, но да и зачем обезумевшему старику тратить её на какого-то мальчишку? Этот маньяк хитрее, чем тебе кажется». Казалось, мои слова произвели на Роджера должное впечатление. Он открывал и закрывал рот, будто раздумывая, стоит о чём-то спрашивать или нет. Конечно, подобные мысли приходили ему в голову, и я умело подкармливала мужчину сомнениями. «Откуда ты... Откуда я всё это знаю?» Перебив Роджера, театрально закатила глаза, скрестив руки на груди, копируя его движения. «Неужели ты думаешь, что я не воспользовалась случаем и не узнала всё у мистера Хинджа? Он был слишком любезен, сговорчив и, как видишь, дожидал мне работу». Последнее слово я произнесла, будто сплёвывала заразу, скопившуюся во рту. Ответа не последовало, казалось, воздух накалился до предела. Взгляд Роджера блуждал по моему окровавленному лицу, пытаясь найти ответы на вопросы, главный из которых — стоит ли доверять сирене. Ради спасения брата он был готов на всё, даже на союз с морским чудовищем. Я могу сам получить достаточно крови и дать Риду. А ты уверен, что крови будет достаточно, охотник? Возможно, нужна не только кровь, но и что-то ещё? «Я должен был догадаться, что такие коварные твари, как ты, не могут сделать добро, не попросив что-то взамен». Роджер скрепил пальцы в замок, стараясь не задеть раны, и прислонился спиной к входной двери. «Что тебе нужно?» «О, всего ничего, лишь стать королевой сирен». Если Роджер и был удивлен подобному высказыванию, то виду не подал. Каждый знал, что сирены, кровожадные и алчные создания, готовы на всё, лишь бы не прислуживать и не выполнять приказы. Поэтому мужчине хватило ума тактично промолчать. Создания, порождённые морской пеной, всем нутром стремились к тому, чтобы стать хозяйками своих судеб, избежать тирании Персефоны, но далеко не каждой это удавалось. Зачастую конец был один — смерть. Молчание затягивалось, отчего становилось не по себе. Я чувствовала, что Роджер не доверяет мне, пытается найти хоть какие-то крупицы здравого смысла в предложении. Приоткрыв завесу для сирены, позволила ей с помощью чар вселить в Роджера чувство доверия. Тонкие нити, направленные в сторону охотника, объяли его крепкое тело. Вдруг я издала тихий удивленный вскрик, когда навстречу моим нитям от охотника, подобно плетям, потянулись лучи света. Блеск заставил прищуриться. Казалось, Роджер ничего не замечал, поскольку его лицо оставалось сосредоточенным. Охотник обдумывал мое предложение. Разрывав связь, я глубоко задышала, пытаясь прийти в себя от увиденного и понять, что произошло. Голос, прозвучавший слишком тихо, заставил меня встрепенуться. «Сначала помоги Риду, а после я сделаю всё, чтобы ты стала королевой сирены и получила эту чёртову корону. Но я устал ждать. Вылечи брата не завтра, не через месяц. Сейчас».